наше радио и «Квартеты» представляют цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник» Конюх Федоров. Путешествие 23. -е. На присоске через Атлантику. День 1. Мы находимся в Париже на площади «Конкорд». Это очень символично, потому что на этот раз Конюх Федоров собирается преодолеть расстояние от Парижа до Вашингтона по воздуху, как это делали знаменитые самолеты «Конкорд». Скажите, конюх, а как вы это сделаете? Ну, это, на огромной присоске Какой присоске? Ты в детстве стрелял из пистолетика присоской в лоб директору школы Ну... А, а я постоянно Мне бы значок «Ворошиловский стрелок» дать А они меня линейкой по заднице И где справедливость? Ну да, а как будет выглядеть присоска? А так и будет, только в 150 раз больше Ой Корпус из листовой стали. Ну, помнишь, на ВДНХ статуя стояла двухголовая? Какая двухголовая? Фу, ну это, ты как ее? Ну, рабочая и колхозница. А, да, и, и что? Вот из нее. Ха -ха. Лужков сказал, ему не надо, и велел снести, а я забрал. В хозяйстве пригодится... Да ну, пригодилась Ещё как Рабочего в огороде поставил Ворон пугать ага. И потом жена говорит Пока ты в разъездах Хоть какая-то видимость мужика в доме mm. вот Он, правда, пустой внутри Поэтому по ночам сильно завывает Но это даже хорошо Ни один вор не сунется Ну да А что же теперь будет стоять на ВДНХ, а? Да говорят, Церетели установит памятник первооткрывателям Он будет изображать Лужкова, открывающего этот памятник первым Ой. Внутри у него будет развлекательный центр, ага. в голове ресторан, а на кепке вертолетная площадка О господи, а при здесь присоска-то? Так я же ее из колхозницы сделал а... Я как рассудил? присоска Она же женского рода. Ну... А колхозница тем более. Вот, смотри. Ой, что это? Это ее глаз. Смотри. Как она на тебя смотрит-то, а? Так сказать, взгляд из прошлого? Ну, это корпус, а сама присоска из чего? А, это 70 тысяч вантузов Представляешь, целую Пермскую область без вантузов оставил Ага, сейчас у них там бедствие ага. Пришлось выделять вантузы из президентского фонда Ну, которые на случай войны угу. Их МЧС самолетами доставляет И сбрасывает на область Так что имей в виду Что если, не дай бог, война То вантузов на всех не хватит Делай запасы Ага Наше радио продолжит следить за путешествием конюка Федорова Слушайте нас завтра